Разум, свобода выбора, суверенитет. Не вдаваясь в пространные исторические экскурсы, ограничимся следующим замечанием. Указанные три атрибута использовались также греческими отцами церкви в их интерпретации образа Божия, но относились при этом к способу существования человека, взятого как целое, нераздробляемое и неделимое на части. Разум, свобода выбора и суверенитет представляют собой не просто духовные или душевные качества, но некое совокупное проявление модуса человеческого бытия. Человек же существует как личность, как личностная инаковость. Инаковость прежде всего по отношению к собственной природе. Несмотря на отварность нашей природы, мы обладаем способом существования, отличным от всего сотворенного. Нам дана возможность реализовать свою жизнь по образу жизни божественной, и наивысшее выражение эта возможность находит именно в разуме, свободном выборе и суверенитете. В них проявляется, хотя и не исчерпывается ими, образ Божий в человеке. Возможные затруднения в их использовании тем или иным конкретным индивидам не в состоянии упразднить личностного способа существования, дарованного человеческой природе. Это рассуждение может показаться слишком абстрактным, но читатель сможет оценить его важность, если попытается на минуту встать на точку зрения, принятую западными теологами. Допустим, что разумом, свободным выбором и суверенитетом исчерпывается образ Божий, что он ограничивается набором некоторых свойств, присущих душе или же духовной природе человека. В этом случае мы должны будем признать справедливыми и выводы, следующие из данного утверждения и представляющиеся поистине бесчеловечными. Так, если в результате психического заболевания или черепно-мозговой травмы у больного возникают нарушения в интеллектуальной и волевой сфере или же их полное расстройство, необходимо будет видеть в нем уже не образ Божий, но просто животное. Равным образом вообще нельзя будет считать человеческим существом ребенка умственно неполноценного отрождения». Христианский Запад зашел в конечном счете в тупик подобных воззрений. Ниже мы увидим и другую непроходимую путаницу, вызванную западным учением об абсолютном предназначении человека. Так как в западной духовной среде была ослаблена и постепенно все более игнорировалась истина о лице, главная предпосылка приближения к христианскому откровению. Причем умоление истины о лице не результат случайного совпадения особого склада ума или распространявшихся на Западе течений и тенденций, например, интеллектуализма и требований объективной достоверности. Но следствие изначальной этической неудачи, наступившего с какого-то момента бессилия западных реализовать и церковно выразить жизнь и ее проявление как событие общения. Отделив церковь от троечного способа бытия, они преобразовали ее в религию, которую каждый понимает индивидуально, и индивидуально же решает, подчиняться ли ее догмам, организационным принципам и канонам. Таким образом, истина и жизнь из события связи и общения превратилась в антропоцентрический субъективизм. Истина сделалась подчиненным интеллектуальным требованиям субъекта знанием, а жизнь — также субъективным осуществлением утилитарных целей. Сам Бог стал пониматься как абсолютный субъект, в сознании человека превратившийся в объект, разумеется, трансцендентный, но все же подчиненный правилам силогистики. Своим существованием Бог обязан заранее данной сущности — в то время как лица Троечного Откровения представляют собой просто способы моди, проявления или внутренние отношения сущности, ибо именно сущность в силу логической необходимости определяет единственность этого ставшего объектом субъекта. Когда же Бог и человек понимаются как субъекты-индивидуумы, как сущности, поистине превышающие всякое возможное отношение и общение? Тогда одна из них отображает другую со всеми ее объективно данными свойствами-аналогиями. В результате мы впадаем в абсолютизацию и приписываем Богу качества, характеризующие человеческий субъект. В конечном счете все оказывается перевернутым. Мы творим Бога по образу и подобию человека. Личность Мы сформулировали бы православное церковное понимание образа Божия в человеке так. Бог одарил человека способностью быть личностью, то есть реализовывать свою жизнь согласно модусу божественного бытия. Сама божественность Бога есть личностное существование, троица личностных апостасей, которые реализуют бытие Божие, божественную природу – как любовь, свободную от какой бы то ни было необходимости. Бог является Богом, потому что Он личность, и Его экзистенция не зависит ни от чего другого, в том числе от природы или сущности. Он Сам, будучи личностью, совершенно свободно определяет собственную природу, а не наоборот. Он есть, потому что хочет быть, и эта волеизъявление осуществляется как любовь, как взаимообщение трех апостасий. Вот почему Бог есть любовь, и само бытие Его есть любовь. Эту способность личностного существования и запечатлел Бог в человеческой природе. Природа эта тварна, она дана человеку Богом, и потому бытие людей, их сущность, не может определяться их личной свободой. Но в то же время тварная природа не может существовать иначе, как личностная ипостась жизни. Каждое человеческое существо представляет собой личностную экзистенцию, способную ипостазировать свою жизнь как любовь, как свободу по отношению к ограниченности тварной природы и какой бы то ни было необходимости, то есть по образу существования нетварного бога. Скажем еще проще – Бог есть одновременно одна природа и три ипостаси. Человек есть одновременно одна природа и множество ипостаси. Бог единосущен и три человек единосущен и много Различие природ, пропасть между тварным и нетварным, может быть преодолена на уровне модуса существования общего обеим природам суть которого в личностном бытии. Эта истина явлена нам божественным воплощением в лице Иисуса Христа. Человек есть образ Божий. Это значит, что каждый из нас обладает возможностью реализовать свою жизнь как личность и в этом уподобиться Христу, осуществить ее как любовь и свободу от естественной необходимости и в этом последовать божественным лицам Троицы. Таким образом человеческая жизнь становится причастной вечности и нетлению, поскольку вечна и нетленна божественная жизнь в ее троечной взаимопроникновенности и единстве. Язык науки Читатель, для которого непривычны все эти термины — природа, личность и постась — может задаться более конкретными вопросами. «Если человек – образ Божий, то как этот образ отражен в нашем теле, душе или же духе? Что происходит с образом Божиим в человеке, когда тело его умирает и разлагается в земле, и когда вместе с последним взглядом и последней улыбкой угасают признаки душевной и духовной активности?» «Это кардинальные вопросы». Если они остаются без ответа, все наши рассуждения повисают в воздухе и оборачиваются пустой фантазией. Однако читатель должен, в свою очередь, согласиться с невозможностью ответить на эти вопросы языком физики и геометрии, то есть языком меры весов. Здесь потребен иной язык, способный передать качественные различия вещей и живого опыта, характер личных взаимоотношений, знание, которое не может быть стопроцентно заверено органами чувств. Церкви удалось найти такой язык, позаимствовав его в начале у греческой философии, отчеканившей свою терминологию и способы выражения мысли в течение многовековых споров о смысле жизни и бытия. Однако язык церкви не остался достоянием исключительно философствующего интеллекта, но выразился также в форме песнопения, гимна, богослужения, праздников и таинств. Сейчас мы затрагиваем одну лишь его философскую оболочку, но хотим подчеркнуть вновь и вновь, вся семантическая полнота этого языка может быть постигнута лишь в богослужебной практике церкви, в живом опыте общения в теле Христовом. Итак, вернемся к нашему вопросу. Что происходит с образом Божиим после смерти тела человека и прекращения жизнедеятельности души? Прежде всего, нам необходимо попытаться определить понятие, что такое тело, что такое душа или дух, и что из них лежит в основании человеческого существования, его самотождества и самосознания, его «я». Рационалистически мыслящий человек нашей эпохи склонен отождествлять эту экзистенцию, рефлектирующую самосознание, душу, я, с неким конкретным и доступным чувственному восприятию объектом, представляющим собой биологический полифункциональный организм. Его поведение и внутренняя жизнь зависят, согласно этому взгляду, от деятельности мозговых центров, в свою очередь предопределенной биохимической конституцией индивида или же его наследственностью, также имеющей биохимическую природу. Речь идет о хромосомах, о молекулах ДНК, содержащих в зашифрованном виде код будущего развития личности. Таким образом, в этой концепции не остается места ни для предположения о существовании души, ни для допущения, что после гибели биологического организма продолжает существовать что-то неподвластное смерти. К несчастью, этот упрощенный взгляд, хотя и получивший в наши дни широкое распространение, оставляет громадные пробелы в понимании феномена человека – Пробелы не меньшие, чем те, что существуют в вульгарном платонизме с его идеей бессмертия души. Во-первых, биохимия, как всякая подлинная наука, занимается сбором и описанием фактических данных и не выходит за эти пределы даже в самых конкретных аналитических определениях. Так она отмечает, что возможности биологического развития организма заданы хромосомным кодом половых клеток. Она констатирует наличие органических связей между нейронами и т.д. Но как только биохимия берется за формулировку недоказуемых метафизических положений, она переступает границы строгой научности. В частности, это происходит, когда биохимический состав хромосом и деятельность физиологических центров человеческого тела понимаются не как осуществление и проявление ипостасной инаковости человеческой личности, но как ее причина и конституирующая основа. Почему мы считаем невозможным, чтобы личностное бытие, инаковость каждого уникального, единственного и неповторимого человеческого существа жестко определялась хромосомными различиями между людьми и характером деятельности мозговых центров? почему роль биохимической конституции индивида и его физиологических процессов ограничивается, на наш взгляд, лишь приведением в действие и простым проявлением ипостасной инаковости каждого человека, не затрагивая основания и конституирующих признаков этой инаковости. Ответ прост, потому что подобное расширительное толкование – исключается самой логикой современной научной методологии. Если мы примем за истину, что состав хромосом и работа мозговых центров являются не просто рабочим механизмом и средством проявления личности, но ее причиной, то должны сделать вывод о том, что ипостасные свойства человека – личностное самосознание, я, вообще психическая жизнь – жестко заданной биологической структурой и ее функциями. Другими словами, нам придется признать, что биологические начала и функции, лежащие в основании телесной жизнедеятельности человека, определяют и исчерпывают собой факт человеческого существования как целого ипостась человеческого субъекта. Следовательно, никакой психогенетический фактор не в состоянии повлиять на автономные физиологические процессы. Однако данное утверждение опровергается массой примеров из области другой позитивной науки – современной психиатрии. Когда страдающий анорексией младенец сам обрекает себя на смерть, Это служит доказательством того факта, что его душа определяет само его существование в гораздо большей степени, нежели биологический регулирующий механизм. Даже при самом позитивистском истолковании полученного опыта, современная психология и психиатрия доказали со всей определенностью и на многочисленных примерах, что жизнедеятельность наших биологических структур – предопределяется тем, что мы называем субъективностью или «я» человека. Если же, несмотря ни на что, мы продолжаем утверждать, что психогенная анорексия младенца вызвана биохимическими реакциями, возникнет закономерный вопрос – в силу каких причин биологический фактор в некоторых случаях восстает против себя самого и оборачивается саморазрушением организма? Последовательная логика научного мышления не в состоянии удовлетворительно объяснить подобное противоречие.